Глава 4. Убийство в учебных целях. Разрешение. Забудь то, что ты раньше знала о жнецах, оставь свои предрассудки в прошлом. Твоё обучение начинается сегодня. Ситро поверить не могла, что она действительно ввязалась в это. Какая тайная, разрушительная часть ее личности забрала волю над всей ее жизнью, что вдруг овладела ей и заставила принять ученичество. Назад дороги нет. Вчера, на третий день Нового года, женес Фарадей пришел к ним домой, наделил иммунитетом ее брата и отца, а также на несколько месяцев продлил срок иммунитета для матери чтобы их сроки закончились одновременно. Конечно, если Ситра станет жнецом, их иммунитет примет постоянный статус. Когда Ситра покидала дом, родители не сдерживали слез Ситра не знала, были ли это слезы печали, радости или облегчения, возможно, комбинация всех трех чувств одновременно. Мы всегда знали, что ты свершишь в этом мире нечто великое, сказал отец. А Ситро подумала: неужели в том, чтобы лишить другого человека жизни, есть некое величие? Не будьте самонадеянными, не считайте, что вам дана лицензия на жатву. Лицензия принадлежит мне и только мне. У вас есть, скажем так, временное ученическое разрешение. Вместе с тем вы обязаны присутствовать на всех этапах, когда я занимаюсь жатвой. Если я попрошу вас ассистировать мне, вы не имеете права отказаться. Ситра без особых церемоний ушла из школы и бегло попрощалась с друзьями. Последние разговоры были пропитаны чувством неловкости. Не то, чтобы я совсем пропаду, просто не буду ходить в школу. Но кого она обманывала? Принятие ученичества ставило ее по ту сторону непроницаемой стены. Жизнь теперь пойдёт своим путем, она своим. И это ощущение было с одной стороны удручающим, а с другой взывало к новым силам. Все понимала, быть жнецом означало быть живым мертвецом, быть в мире и одновременно существовать вне его. Женец – свидетель прихода и исхода поколений. Мы выше закона, но это не означает, что законно мы пренебрегаем. Наша работа требует моральных принципов, выходящих далеко за пределы правовых норм: неподкупность и честность норма нашей жизни. И мы обязаны ежедневно сверять с этой нормой все наши мотивы и поступки. Хотя Ситра не носила кольца, ей вручили на рукавную повязку, чтобы было ясно: она ученик Жнеца. Такая же повязка была и у Роулена. ярко ярко-зеленая откан на которой были изображены изогнутое лезвие фермерской косы и немигающее око, двойной символ жнеца. Этот символ будет переведен в татуировку на руке избранного жнецом ученика. Не каждый видит эту татуировку, поскольку на людях жнец никогда не появляется без мантии. Ситра знала, что выход у нее есть. Она может не справиться с работой, может быть плохим учеником, может в конце концов провалить все задания. И тогда в конце года жнец Фарадей вернет ее родителям, а выберет жнецом Ровина. Проблема, правда, состояла в том, что Ситра никогда не могла работать спустя рукава. Для нее гораздо сложнее было завалить дело, чем исполнить его на отлично. Я не допущу между вами никаких романтических отношений, поэтому оставьте всякие мысли на этот счет». Когда женес произнёс эти слова, Ситро глянула на Ровина, который пожал плечами. "Не проблема", сказал он, и это разозлило Ситру. По меньшей мере, он мог бы выказать разочарование. "Согласна", сказала Ситра. "Даже если бы не было запрета". Ровин усмехнулся, и этот смешок еще сильнее уколол Ситру. "Будем изучать историю великих философов, различные науки". Перед тем как стать полноценными жнецами, вам предстоит постичь природу жизни и смысл человеческого существования. Вы также усвоите различные способы прерывания жизни и станете экспертами в этой области. Роуэн, как и Ситра, чувствовал себя крайне неуютно от того, что сразу же согласился подчиниться запрету на романтические отношения, но он не собирался это демонстрировать, особенно при Ситре. Да, он выказал холодность по отношению к ней, но по правде говоря, девушка его привлекала. Однако еще до того, как Жнец сформулировал запрет, Роуэн знал, что такого рода отношения не приведут ни к чему хорошему. В конце концов, они были соперниками. Как и Ситра, Роуэн стоял рядом со Жнецом Фарадеем, когда тот наделял иммунитетом каждого из членов его семьи. Его родные братья и сестры, сводные братья и сестры, бабушка Ее слишком идеальный муж, который, как Роуэн подозревал, был ботом. Каждый из членов семьи почтительно становился на колени и целовал кольцо, передавая таким образом данные о ДНК во всемирную базу данных, располагавшуюся в отдельном облаке, которая контролировала сообщество Жнецов и которое существовало отдельно от Гипероблака. Правило состояло в том, что иммунитет сроком на один год получали все члены семьи ученика А таковых в разросшейся семье Роуэна было 19 человек. Поэтому мать Роуэна воспринимала все происходящее со смешанными чувствами. По крайней мере, целый год все эти родственники будут жить в ее доме, надеясь дождаться акта получения постоянного иммунитета, как только Роуэн получит кольцо Жнецца. Если он получит кольцо Жнецца. Небольшая заминка возникла только тогда, когда кольцо тревожно завибрировало отказав в иммунитете новому мужу бабушки, который действительно оказался ботом. Вы будете жить так же, как и я, скромно питаясь тем, что будут давать другие, брать будете не больше того, что необходимо. Люди будут пытаться купить вашу дружбу, начнут осыпать вас плодами своей щедрости. Принимайте только то, что поможет вам удовлетворить свои базовые потребности. Фрадей привел Ситру и Ровона к себе домой. Здесь им предстоит начать новую жизнь. Жил женец в маленьком бунгало в какой-то захолустной части города, о существовании которой Роуэн даже не подозревал. Люди играют в бедность, объяснил Фрадей. Бедных, строго говоря, больше не было. А некая суровость и даже скудость существования являлась результатом сознательного выбора тех людей, кто сторонился из обилия эпохи бессмертных. Жилище Фарадея оказалось поистине спартанским, почти никаких украшений, невыразительная мебель, в комнате, которую Жнец отвел роуну, была только кровать и небольшой платяной шкаф. У Ситры в комнате имелось по крайней мере окно, но она смотрела на кирпичную стену. Я запрещаю вам лишенные смысла развлечения, равно как и бессодержательное общение с друзьями детства. Пренев мои условия вы должны оставить в прошлом все свои старые интересы и привычки. Когда через год я выберу одного из вас, другой или другая, сможет достаточно легко вернуться к своей прежней жизни. Сейчас же вы оба обязаны считать свою тогдашнюю жизнь безвозвратным прошлым. Как только Роуэн и Ситра устроились, Фарадей не дал им ни минуты, чтобы поразмышлять о своем новом положении. Едва они распаковали свои сумки, как Женец заявил, что они идут на рынок. "Жатва?" спросил Роуэн мрачнее. "Нет, достать для вас еды", сказал Фарадей. если, конечно, вы не захотите питаться моими объедками". Услышав вопрос Роуэн ситроу ухмыльнулась, словно ее саму не заботило то, что с ней происходит. "Ты мне гораздо больше нравилась до того, как я узнал тебя получше" сказал ей Роуэн. ты меня еще не знаешь ответила она и это было правдой она вздохнула и в первый раз после того вечера в опере высказалась более менее откровенно мы вынуждены жить вместе и состязаться за более чем сомнительный приз я знаю что это не твоя вина но в нынешней ситуации трудно говорить о дружеских отношениях я понимаю признал Роуэн. В конце концов, не Ситра виновата в той напряженности, что возникло между ними. Но ведь это совсем не означает, что мы не можем поддерживать друг друга. Ситра не ответила, а он и не ждал немедленного ответа. Роуну просто захотелось заронить зерно. За последние два месяца он узнал, что, оказывается, не пользуется ничьей поддержкой. Друзья от него отдалились, в своей семье он был существом второстепенным. И только с одним человеком его связывало общее положение. Это была Ситра. Если они не научатся доверять друг другу, что у них будет общего, кроме ученического разрешения на убийство? Главным достижением человечества стала победа над смертью, а это означало и конец всех правительств. Ещё в те дни, когда сеть цифровых коммуникаций именовалась облаком, люди решили не давать слишком много власти искусственному интеллекту. Предостережения на этот счет изобиливали в кино, книгах, на телевидении и во всех возможных видах и форматах. Машины всегда считались врагами. Но затем облако эволюционировало в гипероблако, искрящееся сознанием или по меньшей мере его полным подобием. И тут выяснилось, что оно не стремится к захвату власти. Одновременно люди поняли, что гипероблако способно лучше любых политиков служить целям и нуждам человека. В годы предшествовавшие появлению гипероблака, законы правительства были просто необходимы, чтобы справляться с человеческим высокомерием, эгоизмом, а также блокировать постоянные стычки, вызываемые мелочными интересами различных групп и индивидуумов. Система была неэффективной, несовершенной, подверженной различным формам коррупции. Но подкупить Гипероблако было нельзя. Кроме этого, его алгоритм был построен на основе всех знаний человечества. Как только ему передали власть, как по волшебству изменилось все. Люди перестали тратить деньги и время на достижение высоких политических постов, прекратились войны. Тираны уже не могли подавлять уверенное им население. Конечно, политикам, диктаторам и разжигателям войн это не могло понравиться, но их голоса, когда-то громкие и устрашающие, теперь были едва слышны. Короли оказались не только голыми, но и немощными. Гипероблока знало все, когда и где строят дороги, как избежать неоправданных потерь в процессе распределения пищи. И, соответственно, голода. Как защитить окружающую среду от постоянно растущего населения? Облако создавало рабочие места, одевало неимущих, а потом сформировало мировой кодекс. Впервые в истории закон стал не просто тенью справедливости, но ее воплощением. Гипероблако подарило нам совершенный мир, Утопия, о которой наши предки только мечтали, стала нашей действительностью. И только над одним институтом гипероблака не имело власти. Это было сообщество жнецов. Когда созрело решение, что люди должны умирать, только таким образом можно было противостоять бесконечному росту народонаселения. Функцию прерывания жизни решили также возложить на людей. Ремонт мостов, планирование городов с этим могло справиться и гипероблако. Но акт умерщвления требовал, чтобы его исполнитель обладал нравственным чувством, такового у Гипероблока не имелось. В силу чего был учрежден институт Жнецов. Я нисколько не сожалею о принятии этого решения, но может быть, гипероблака справилась бы с этим делом лучше. Из журнала Жнеца Кюри.